Глава 4 «Ну что, красавица, приснился тебе жених на новом месте?» Такими словами встретила меня тётушка Пэм, когда я спустилась к завтраку в малую гостиную. «Да что ж ты делаешь, неумеха Уже переключилась она на девушку, что растапливала камин. «Мало того, что проспала, так ещё и дымовуху решила тут устроить!» В гостиной было холодно, и теперь я поняла, почему. Да и камин пока что только дымил, а тепла от него не было, как и огня. Тетушка Пам оттолкнула девушку, что кусала губы, чтобы не расплакаться, и сама принялась растапливать камин. Вскоре он весело заполыхал, а бедняжка, управляющая, погнала тем же фартуком, что и накануне тень. Видно, это у нее было дежурное средство борьбы с непослушанием. Про меня она уже забыла, да и к лучшему. Никакой жених мне точно не приснился, и спала я, как убитая, хоть и переживала вечером, что не уснул. Опасалась нашествия теней, хоть и заперлась изнутри, но разве замки теням помеха? Сирина уже сидела за столом и посмеивалась, не стесняясь. Я сразу поняла, почему. Стол был накрыт на две персоны. По всей видимости, завтракать герцог предпочитал в одиночестве, что лично меня вполне устраивало. Да и вообще, чем реже мы с ним будем видеться, тем лучше. «Сегодня на завтрак моя любимая запеканка», сообщила мне девочка, и тут же принялась с аппетитом уплетать что-то белое и воздушное. «Я же мечтала о чашечке крепкого кофе, как привыкла делать дома. Эту моду в нашу семью привнес сосед, который, в свою очередь, привез ее из длительного Путешествие. Мне напиток безумно понравился, и я к нему так привязалась, что только сделав парочку обжигающих глотков черной жидкости и могла быстро проснуться. И сейчас я отчаянно боролась с зевотой, прихлебывая чай с бергамотом и ковыряя запеканку, которая вправду оказалась очень вкусной. «Мы уже сегодня начнем заниматься?» Отодвинулась Ирина от себя пустую тарелку и выдернула меня из приятной дремы с открытыми глазами. «Да? А ты против?» «Не люблю учиться», — скривилась она. «А ты уже училась?» — улыбнулась я. «Какие буквы ты знаешь? До да скольки умеешь считать?» «Отстань!» – огрызнулась девочка, и мне почудилось, что в глубине ее очень темных глаз загорелось опасное пламя. Сонливость как рукой сняла. Сразу вспомнила все, о чем толковал вчера герцог. Воспоминания заставили посмотреть на малышку другими глазами. Неужели из этой худенькой, даже хрупкой девочки когда-нибудь вырастет черная ведьма? И как далеко сейчас уже заходят ее возможности? Еще я задалась вопросом, способна ли среда, в которой она растет, как-то повлиять на желание творить зло? Ведь если повсюду будет царить добро, то, возможно, это смягчит ее дар, унаследованный от матери. Во всяком случае, я должна проявлять терпение и окружить эту колючку заботой. Волна теплого чувства не заставила себя ждать, всколыхнула душу, никогда не считала себя слишком сентиментальной, а сейчас сидела и боролась со слезами. С раннего утра над морем висела настолько плотная завеса тумана, что разглядеть что-то можно было только вблизи самого замка. К тому времени, как мы с Ириной закончили завтракать, туман рассеялся, разве что чуть-чуть. Но от чего-то мне не хотелось сидеть в душном классе, в четырех стенах, тянуло на воздух, хоть на улице и было довольно прохладно. «Хочешь, первый урок провезем на улице?» – предложила я девочке. «Можем попросить кухарку собрать нам закуску и устроим пир на берегу?» «Хочу!» – посветлела лицом девочка и сразу же догадалась, что на воздух она выбирается не так и часто. Скорее всего, ее горничная предпочитает тепло замка холоду, сорящему за его стенами. Я же любила любую погоду, и не Настя меня не пугала. Тогда пойдем, проводишь меня на кухню, а потом мы с тобой оденемся потеплее и отправимся на прогулку». Нет, я никогда не научусь ориентироваться в стенах этого огромного и довольно мрачного замка. На кухню мы с Сериной шли очень долго, раза в два дольше, чем занял наш путь от башенки до столовой. И если последний я, ну, так всяк запомнила, то, получив от добродушной кухарки корзинку, полную всяких вкуснятин, я совершенно растерялась, не знала, как мне теперь попасть в свою башенку. Слава богу, почти сразу же мне встретился дядюшка Сэм, иначе точно заблудилась бы. Одно успокаивала, с голоду не погибло бы с таким-то набором лакомств. Освоились, мисс? Приветствовал меня дядюшка Сэм, не забыв при этом еще и поклониться. Мне же так рад была видеть его, что едва не бросилась целовать. И уж точно в последнюю очередь сейчас думала о каких-то церемониях, Да и нравился мне этот старичок безмерно. И, конечно, я ему сразу же пожаловалась на собственную беспомощность. «Ничего, мисс, очень быстро вы ко всему тут привыкнете», сказал дядюшка Сэм, провожая до башенки. «Замок этот только с виду суров, но сердце у него доброе. В наших краях ходят поверье, что жилища людей впитывают в себя характеры хозяев. Так вот, у этого замка очень богатая история, и корнями она уходит во времена рыцарей. Да я и сам с малолетства живу в нем». А герцог – это его родовое поместье, не сдержала я любопытства». — Герцог Хопста? Нет, мисс, — почему-то понизил голос дядюшка Сэм. — Милорд купил замок четыре года назад и сразу же поселился в нем с маленькой мисс, тогда еще совсем крошечной. Если бы не он, то и мы все пошли бы по миру, и замок постепенно начал разрушаться, потому как незадолго до этого скончался его последний хозяин, сэр Генрих Милфорд. И наследников у него не осталось ни единого в этом мире. А откуда сюда прибыл герцог? Продолжила я допрос, пользуясь расположением и э, слова охотливостью собеседника. Так знам откуда из столицы? Он же самого короля нашего приближенным магом был. Ох, что-то я разболтался без меры. Опомнился, видно, дядюшка Сэм, и мне даже стало неудобно за собственное любопытство. Что если у них тут наказывают за разговоры о хозяевах? Этому добродушному старичку я точно не желала подобной участи. Дальше, мисс, идите по этому коридору, потом свернете направо, а там и лестница. Уверен, не заблудитесь. И он поспешил по своим делам, вручая мне корзину, которую до этого галантно отобрал. Комнаты Сирины находились внизу, и на пути в свои покои я заглянула к девочке. Она уже была практически готова, и мне следовало поспешить, чтобы ребенок не истомился и не зажарился в теплых одеждах. Только вот на лестнице меня ждало препятствие в виде все той же тени. Вот же настырный, если веритет что шкипэм, то сюда ему запрещено соваться, а он только и делает, что нарушает запреты. На этот раз действовала я без былого страха и уверена. «Если ты понимаешь человеческую речь, то освободи мне, пожалуйста, путь». Остановилась я перед тенью, не зная, в какое именно место этого темного пятна смотреть, где у него примерно глаза-то находятся. «Я очень спешу». Слова мои провалились в пустоту, и ровным счетом ничего за этим не последовало. Разве что я разозлилась сверх всякой меры, и злость все возрастала, когда преодолевала еще пару ступенек винтовой лестницы. Чем ближе становилось тем, тем ощутимее меня окутывал холод. На лестнице и без этого было довольно свежо, и толстая ткань платья не спасала от озноба. Но я была уверена, что холод исходил именно от тени. «Ты хоть что-то соображаешь, или твой хозяин забыл об этом позаботиться?» – пробормотала я, не зная, как вести себя дальше, и размышляя, смогу ли прошмыгнуть мимо него вдоль стенки. «Его хозяин позаботился обо всем», – прозвучал сзади меня голос, от которого я чуть не скатилась с лестницы прямиком под ноги его обладателя. «Герцог стоял у подножья лестницы и с любопытством смотрел на меня». Странно, что в этот момент мне подумалось, что холод, исходящий от тени, является отражением его ледяных глаз. Сделав едва уловимое движение рукой, он заставил тень сначала шевельнуться, потом резко съежиться и метнуться к нему. Когда она исчезла в его кулаке, я так и не поняла. «Доброе утро, сэр!» отмерла я, вспоминая вежливости. Ответом мне послужило молчание. А потом я вовсе удостоилась чести снова смотреть в эту надменную спину. И кто-то еще говорил об уровне нашего воспитания, сравнивал его. Да на поверку герцог Хопс выходил откровенным хамом. Но размышлять и дальше, стоя на лестнице, я не стала. Время поджимало и следовало поторопиться. Китти помогла мне по-быстрому одеться, настояла на накидке, подбитой мехом, и уже вскоре мы с Сириной покидали пределы запаса. Замка. Море немного успокоилось, уже не лезало под скалы и не заливало каменный подъезд к замку, но все равно оно еще продолжало бросать волны на берег, делая это агрессивно и резко. Туман рассеялся еще больше, видимость улучшилась с того места возле самых скал, где мы расположились с девочкой, расстелив прямо на камне толстый плед, нам хорошо было видно и замок, и весь берег, зажатый каменными гигантами, и море. И сюда они долетали ледяные брызги. Мне вдруг подумалось, и бывает ли в этих краях тепло. Об этом я и спросила Сирину». «Летом не каждый день, конечно, но иногда выглядывает солнце. Оно разгоняет туман и разрешает погреться в его лучах», – мечтательно произнесла девочка, глядя на хмурое небо, словно где-то там, вдалеке, пыталась рассмотреть признаки светила. Но это бывает редко, чаще и летом идут дожди. «Не зря матушка предупреждала меня о суровости этого края. Сдается мне, что и она до конца всего не знает». Да и как она может знать, если никогда не была здесь? Занятие с Сириной решила начать с выяснения ее подготовки. И очень скоро убедилась в почти полном ее невежестве. Я не ждала, что в пять лет она уже умеет читать, но девочка не знала ни единой буквы. Она словно впервые о них слышала. И она понятия не имела, что буквы складываются в слова, которые потом так привычно для нас звучат. Также не осведомлена она была и в других областях. А на мой вопрос, знает ли она какие-нибудь сказки, Сирина так и вовсе разозлилась. «Сказки рассказывают избалованным и изнеженным девчонкам их мамочки!» Буркнула она, вставая с пледа и шагая к морю. «А у меня нет матери!» — обернулась и бросила она. «И она мне не нужна!» Она храбрилась и потому и грубила мне, но где-то в глубине этой маленькой души жила великая печаль. И снова я расчувствовалась до слез, стоило только представить, каково приходится малышке без матери». «Серина, будь осторожна, не подходи слишком близко!» — крикнула я, сообразив, что она пересекла ту черту, где заканчивается относительно сухой песок, не волнами. «Смотри, как я умею!» — рассмеялась девочка, поворачиваясь ко мне лицом к морю спиной и поднимая вверх руки. «Я уже было рванула к ней, как в ужасе замерла, наблюдая, как поднимается огромная волна, способная накрыть малышку с головой, и каменеет над ней, словно удерживаемая ее руками». «Меня аж затрясло всем телом от ужаса». Уже не раздумывая, я рванула на выручку, а Сирина принялась смеяться, удерживая волну, и смех ее становился все громче. Он звенел в моих ушах, а может, так свистел в них ветер, только я уже плохо что-то соображала от страха. Я обхватила девочку руками и потянула на себя». Тут же на нас обрушилась ледяная масса воды. Уже и не помню, как мне удалось побороть силу засасывания в море. Кашляли мы с Сериной обе, потому что изрядно нахлебались соленой жидкости. Ее даже пару раз вырвало. Я же боролась с тошнотой, пытаясь прийти в себя. «Ну и что ты наделала, глупая мисс?» – закричала на меня девочка. «Я бы могла ее удержать! Не помешает ты мне!» «Пойдём отсюда!» – схватила я её за руку и потащила за собой. «Если я не хотела, чтобы малышка подхватила воспаление лёгких, следовало поторопиться и доставить её в тепло». Передав Сирину в руки горничной, сама я наткнулась на тётушку Пэм. Господь всемогущий, всплеснула то руками «Это ж, откуда ты такая, никак в море решила искупаться? Трясло меня не шуточно. То ли от пережитого стресса, то ли от холода, сама не знаю. Только ответить члены раздельно не получалось, как я не старалась. Управляющая обхватила меня за талию и помогла добраться до комнаты. Там она первым делом раздела меня догола, не обращая внимания на слабое сопротивление, и закутала в толстое покрывало. Кити тем временем вовсю суетилась, втаскивая в на ту огромную лохань и принося откуда-то горячей воды, ведро за ведром. Вскоре меня заставили вынырнуть из приятной неги, подняться и забраться в лохань. И там я испытала ни с чем несравнимое блаженство. Наверное, стоило промокнуть в море, чтобы наконец-то получить возможность принять ванну. И все время, что я блаженствовала в горячей воде и Кити занималась моими волосами, промывая их от соли и мелкого мусора, тетушка Пэм распекала меня за беспечность свойственную разве что такой молодости. Когда распаренную и намытую меня вынудили забраться в постель и велели не покидать ее еще какое-то время, а заодно и оставили одну в комнате, я задумалась о том, свидетельницей чего стало на берегу. Видно, это и есть те способности, о которых говорил герцог. Если честно, то страшно было даже подумать, на что еще может пойти малышка. И каков предел возможностей ведьмы, если это только начало? Мне следовало побольше узнать о герцоге его дочери, чтобы впредь быть во всеоружии. И на роль просветителя я выбрала тетушку Пэм. Что-то мне подсказывало, что толстушка любит поперемывать косточки и не побоится посплетничать даже про своего хозяина.